Глава третья, в которой дружба вновь вступает в свои права. В то время, в конце 1830 года, получение письма прямо на дом было еще событием из ряда вон выходящим. Всего немногим более полугода тому назад почтовое ведомство ввело должность сельских почтальонов. Эти смельчаки, проходившие ежедневно по пять лье, не могли, естественно, навещать вас каждый день поэтому их приход встречал всегда самый радушный прием. Так было и в Комбере, когда почтальон и Шотега, входя в кухню, бодро произнес «Привет всей честной компании, холодновато сегодня». Его слова побудили Климанс незамедлительно поставить греть вино, куда она добавила сахара и корицы. Потом она положила письмо на поднос и направилась к гортензии, занятой вышиванием, в то время как Этьен ползал по ковру, прилагая максимум усилий, чтобы поскорее испачкать чистое платье, только что надетое на него Жанеттой. «Это из Парижа», — заметила Клеманс. Потом, спохватившись, вежливо добавила, «Надеюсь, в нем добрые вести». «Я тоже на это надеюсь, Клеманс. Вы позаботитесь о Грантьене Доза. Почтальон для нас человек незаменимый». «Не беспокойтесь, мадам», — На наш дом ему жаловаться не придется. Молодая женщина уже сломала красную печать, развернула письмо и принялась разбирать подпись, так как почерк был ей незнаком. К своему величайшему удивлению она увидела, что письмо было от видока бывшего начальника полиции при Наполеоне и Людовике XVIII, в настоящее время переквалифицировавшегося во владельца бумажной фабрики в Сен-Манде. Для нее же Видок был главным образом другом. Мадам Моризе писал он. Дала мне ваш адрес, и я спешу поделиться с вами сведениями, полученными от одного из бывших моих сотрудников, имя которого я позволю себе сохранить в тайне. Этот человек сообщил мне, что ваша подруга, графиня Морозине, сейчас находится в тюрьме, и я не колеблясь, назову ее положение драматическим. К несчастью, я ничего не могу для нее сделать, поскольку не обладаю более властью, но думаю, вы могли бы ей помочь, учитывая ту помощь, которую банк Гранье оказал новому правительству. Не могли бы вы приехать сюда? Я понимаю, что зима — не лучшее время для путешествий, но мне также известно, что значит для вас слово «дружба». Я верю в вас. Мадам Моризе присоединяется ко мне с пожеланиями всего самого наилучшего». Она сообщает, что ее дом всегда готов принять вас. Чтобы убедиться, что она не грезит, Гортензия еще раз внимательно перечитала письмо и почувствовала, что у нее сжалось сердце. Фелисия в тюрьме? Но за что же? Ей грозит опасность? Какая? Быть заживо погребенной в Казимате какой-нибудь старой морской крепости, как ее брат, или... Спрятав письмо в карман, Гортензия побежала на поиски Франсуа. Она нашла его в саду, занятым корчеванием пней. Когда отходит из Родеза, почтовая карета спросила она его. «Сегодня в два часа. Завтра утром, часам к семи, они будут в Шотеге. Будьте готовы отвезти меня в Шотег, Франсуа. Я уезжаю в Париж. Моя самая близкая подруга в опасности, я должна ей помочь. Скажите Жанну, когда увидите его. Он должен будет понять это». Он поймет лучше, если вы черкнете ему записочку. Мне кажется, вы на него сердитесь, а если честно, думаю, вы не правы. Не права, что хочу прожить жизнь рядом с ним? Если бы он любил меня так же, как я его, этой проблемы вообще бы не возникло. Скорее, если бы он любил недостаточно. Жан знает, что в этом мире каждому уготовано свое место, которое он должен занять, чего бы ему это ни стоило. Затем, понизив голос, он добавил, «Вы думаете, я не любил ту, что впоследствии стала вашей матушкой? Я любил ее больше всего на свете и никогда не переставал любить. Однако я ничего не сделал, чтобы помешать ей уехать. Вы отправляетесь туда, куда вас зовет долг». Он поступил так же. Только не уезжайте, не оставив ему хотя бы несколько строчек. Спустя час багаж был собран, письмо написано, Гортензия отправлялась в Шотек, где собиралась переночевать в доме своих друзей Бремонов. Доктор и все его семейство очень ее любили и помогали ей, когда она, скрываясь от ярости маркиза, бежала из Лазарга. Они бы ни за что не простили ей. Остановись она не у них, а на постоялом дворе. Молодая женщина провела таким образом приятный вечер, сидя у камина в окружении мадам Бремон и ее дочерей, Пока сам доктор ходил по городу, навещая больных. Этот вечер был для нее кратким отдыхом, почти совсем таким же, как когда-то, год назад, передышкой в битве, давшей ей возможность немного отдохнуть и перевести дыхание. И когда на утро гортензия уже катила в почтовой карете по трудным каменистым дорогам горной Оверни, ей показалось, что время повернуло вспять, и все начиналось с сызнова. Это впечатление не оставляло ее и четыре дня спустя, когда тяжелая карета под звуки рожков форейтеров въезжала во двор почтово-пассажирской конторы на улице Платриер. Все было как в прошлый ее приезд, за двумя исключениями. В дороге ее не сопровождал полковник, предложивший свои услуги путешественнице, да и погода была отвратительная. В Париже моросил ледяной мелкий дождь, что, впрочем, никоим образом не отражалось на предрождественской суете, царившей в городе. Вокруг колыхалось море зонтов, ставших недавно королевской эмблемой. Люди, согнувшись в попытке укрыть от дождя свертки с подарками, торопились по домам. Гортензия с трудом отыскала экипаж, кучер которого согласился отвезти ее в Сен-Манде. Путь предстоял длинный, к тому же начинало темнеть. Из-за дождя экипажи были на расхват, но ей в конце концов улыбнулась удача в лице старого кучера кабриолета. «Я собираюсь в пикпюс. Пора ставить упряжку в сарай, милая дамочка, а ваш Сен-Манде — это совсем в другую сторону. Но, если вы прибавите чуток на обратный путь, экипаж-то у меня навехонький, только о лошадке этого уже не скажешь. Мне-то дождь нипочем, а вот ее надо пожалеть». В итоге, через три четверти часа кабриолет доставил путешественницу к калитке сада мадам Моризе. Сквозь голые ветки деревьев светились окна первого этажа. Гортензия улыбнулась при виде этой картины. Маленький домик в Сен-Манде когда-то послужил для нее и маленького Этьена самым приветливым убежищем, и она искренне была рада вновь оказаться здесь. Но на надтреснутый звук колокольчика на крыльце возникла служанка. Анарина, кто там? Мадам де Лазарк, моя добрая Анарина, доложите, пожалуйста, вашей хозяйке не... Она не успела договорить, как на крыльцо выбежала маленькая кругленькая дама в черном шелковом платье и чепце из белых кружев. Ну, я же говорила, что это она! Вскричала мадам Маризе, сунув Анарине огромный размером с палатку зонтик. Я видела ее во сне. Мгновение спустя путешественница очутилась в объятиях милой старой дамы, которая, отдавая Анарине массу самых противоречивых приказаний, помогла ей освободиться от манто, снять шляпу. Укутав гортензию кашемировой шалью, хозяйка повела ее в свою крошечную гостиную, где усадила в удобное кресло поближе к огню, пылавшему в камине. Следом, как по мановению волшебной палочки, появился поднос с чашкой свежезаваренного чая и горкой тартинок с медом и вареньем. Гортензия с удовольствием отдалась после трудностей и неудобств долгого пути ласковым материнским заботам своей старшей подруги. Да и вся обстановка этого дома, казалось, была создана для того, чтобы принимать и отогревать несчастные сердца. Она отдыхала ноги, онемевшие после бесконечных часов, проведенных в холоде и неуюте дорожной кареты, понемногу согревались. Боль отступала. Рассказывая приятельнице об Итьене, к которому та была очень привязана, она как бы возвращалась в те весенние дни прошлого года, когда мадам Маризе впервые вошла в ее жизнь и жизнь сына на счастье обоим. «Как я рада вновь увидеться с вами!» — произнесла она наконец, когда поток слов мадам Моризе иссяк. «Я так часто вспоминала вас. А я? С тех пор, как господин Видок зашел спросить ваш адрес, ваша комната ждет вас. Я была уверена, что вы приедете. Господин Видок рассказывал вам, что случилось. Он мало о чем написал мне, я только знаю, что Филисия в тюрьме. Я знаю не больше вашего». Но он непременно зайдет к нам сегодня вечером, поскольку он знает, что сегодня прибывает почтовая карета из Родеза. Он тоже был уверен, что вы приедете. Это доказывает, что вы оба хорошо меня знаете, иначе и быть не могло. Я так волновалась. У входной двери звякнул колокольчик, прервав ее слова. «Должно быть, это он», — сказала мадам Маризе, поднимаясь, чтобы встретить гостя. «Я никого не жду в это время». Это действительно был виток. Бывший каторжник, ставший главным полицейским Франции, пусть и превратившийся ныне в простого бумагозаводчика, подав в 1827 году в отставку, оставался по-прежнему самым информированным человеком в стране. Это удавалось ему благодаря многочисленным друзьям, почти сообщникам, как в самой полиции, так и в самых различных местах. До Гортензии донесся из прихожей его звучный голос «Она здесь?» Это лучшая новость за сегодняшний день. Что до новостей, крикнула она в ответ. Похоже, у вас они в основном не очень веселые, господин Видок. Ваше письмо меня просто испугало. Для того я его и написал, графиня. Я надеялся, что вы приедете, так как кроме вас некому вызволить вашу подругу из западни, в которую она угодила. Кроме меня, удивленно переспросила Гортензия. Я, конечно, сделаю все, что вы скажете, но я всего лишь сельская жительница без связей. Боюсь, что мне не хватит влияния. У банка Гранье-де-Берни, наследником которого является ваш сын, этого влияния больше, чем достаточно. Вместе с банком Лафит они решительно поддерживали новую монархию. Король Луи-Филипп вряд ли сможет вам отказать. Надеюсь, вы не ошибаетесь, но прошу вас, расскажите, что произошло. Что за западня, в которую попала графиня Морозини? Главное, где она? Вам это известно? Конечно же, известно. Она в тюрьме Лефорс. Лефорс? Но ведь это не женская тюрьма, политическая. И мадам Морозини содержится там вовсе не в качестве женщины. Она была арестована в мужском платье. В нем и пребывает. Я думаю, мои сведения достоверны. Она сидит в одиночке, и ей грозит судьба ее брата. Она может быть заключена в один из страшных казематов замка Торро. Откуда вам почти удалось его освободить в свое время? Гортензия невольно вздрогнула при воспоминании об этой самой ужасной минуте, проведенной рядом с Филисией. Берег Британии незадолго до рассвета, лодка с четырьмя грибцами, которые только что предприняли попытку совершить невозможное, вырвать пленника из застенков замка Торро, старинной морской крепости, стоящей неподалеку от Рейда-Морле. Им бы удалось их безумное предприятие, если бы именно в это мгновение тот, ради кого все было задумано, Джан-Франко Арсини, брат Филисии, несколько месяцев тому назад арестованный, как карбонарий, не умер у них на руках. Перед мысленным взором Гортензии вновь предстал серый силуэт страшной тюрьмы, противостоящий ветрам и волнам. Мысль о том, что Фелисия, прекрасная и гордая Фелисия, обречена проводить там дни в бесконечной агонии отчаяния, была ей невыносима. Расскажите же мне, как все случилось, попросила она, вздохнув. И если это была ловушка, кто ее поставил? Клянусь честью, не знаю. Через несколько дней после вашего отъезда мадам Моразини вызвали, как обычно, на собрание в кафе Ламблен. Она, кажется, колебалась, идти ей туда. Или нет, поскольку она собиралась направиться в Вену. Я знаю. Иногда мне хотелось поехать к ней туда. К счастью, вы этого не сделали. И так она была готова к отъезду, но приглашение было составлено в очень настойчивых выражениях. И она, должно быть, подумала, что братья ей чем-нибудь помогут. Может быть, дадут рекомендацию к тамошним карбонариям. И вот, как обычно, она отправилась туда, переодевшись юношей. Но, явившись, не застала там никого из завсегдатаев. Ни Бюше, ни Руана Старшего, ни Флотара, ни вашего покорного слуги. Лишь какие-то третьестепенные фигуры, которые, видимо, должны были сыграть роль статистов. Так как вскоре была облава. Полиция охраняла все ходы и выходы, Как только появились полицейские, какой-то человек, стоявший рядом с мадам Морозини, сунул ей в руку сверток, крикнув, мол, пусть забирает его и куда-нибудь спрячет. Ну, конечно, полиция была тут как тут. Сверток у нее изъяли. Это оказалось... Что же? Бомба? Правда, без взрывателя, но все же... Вот почему несчастная оказалась в тюрьме Ля Форс по обвинению в террористическом заговоре против короля. «Но это же нелепость!» — возмутилась Гортензия. «Всем известно, что Фелисия ничего не имела против Луи Филиппа. Да, она убежденная бонапартистка, но до меня дошли слухи, что король как раз и собирался привлечь бонапартистов на свою сторону. Говорят, что он призывает в армию отставных офицеров, возвращает им звания и должности». «Может быть, только это не относится к тем, кто добивается возвращения во Францию сына императора» а ваша подруга как раз в их числе. Представьте себе, я тоже. Меня бы удивило, не будет это так. Впрочем, я думаю, как вы. Однако ее арестовали не за бонапартистские симпатии. Вы, видимо, забыли про эту злосчастную бомбу. Она возымела самое неприятное воздействие, тем более, что король с семейством по-прежнему живут в поля рояле и, по всей видимости, не помышляют перебираться в тюэлери. Вот почему я написал вам, что подруга ваша в большой беде. Но кто же мог организовать эту западню? У Филисии нет врагов, разве только австрийский император. Мне, по крайней мере, никто больше не приходит на ум. Надо полагать, что у нее все же есть как минимум еще один враг, и достаточно могущественный. Я знаю, что в тюрьме отказываются верить, что она женщина. Ее содержат просто под фамилией Арсени, без имени. Ей не удалось увидеться ни с судьей, ни с адвокатом. Повторяю, ее содержат в одиночной камере, в ожидании бог знает чего. Может быть, переводов в какую-нибудь дыру, где они скоро позабудут. Но по сведениям, которые я имею, речь, скорее всего, идет о Британии. Пусть, мол, займет место своего покойного брата. «Но ведь весь этот спектакль в кафе «Ламблен» мог быть организован только с помощью карбонариев. А я-то полагала, что они не способны на подобную подлость», — с горечью молвила Гортензия. «Да, они тут ни при чем. Я, конечно, переговорил с Бюше и Руаном. Они провели расследование. Выяснилось достоверно, что среди них есть предатель, но его пока не обнаружили. Поиски продолжаются. Предатель умрет. Бюше в этом вопросе не преклонен». Впрочем, таков закон братьев. А пока? Пока нужно что-то предпринять, чтобы помочь Фелисии. Я не могу вообразить, чтобы король, взошедший на престол менее полугода тому назад, мог отдать подобный приказ. Заманить женщину в западню, бросить в тюрьму, лишив ее имени и даже пола, да еще перевести в другую темницу, и все это без суда и следствия. Да такого даже при Карле десятом не могло случиться. Вполне возможно, что король ничего не знает. Просто люди в Министерстве внутренних дел и в полиции проявляют излишнее усердие. Но это лишь вероятность, отнюдь не уверенность. Что вы хотите сказать? Видок на минуту задумался, посмотрел вокруг, как бы надеясь обнаружить шпиона за оконными шторами. Потом заговорил, немного понизив тон, отчего его собеседницам пришлось придвинуться к нему поближе, чтобы его расслышать. Не думаю, что ошибусь, говоря, что король старается предстать сейчас совсем в другом облике, скрыв свое настоящее лицо. Он хочет казаться оплотом либерализма и стремиться завоевать симпатии буржуазии, но на самом деле доставшаяся ему власть была предметом его мечтаний в течение пятнадцати лет. Он всегда думал, что имеет гораздо больше оснований стать королем, нежели толстяк Людовик XVIII или невзрачный Карл X. Впрочем, может быть, он и прав но вы должны понять, что он занял трон не временно. он собирается на нем удержаться и не только обеспечить династическую преемственность своим потомкам, но привести доставшуюся ему конституционную монархию к абсолютизму. О таких вещах, естественно, громко не говорят, и, боюсь, как бы это царствование не ознаменовалось всевозможными тайными происками, полицейскими расправами, скрытыми репрессиями. «А вам не кажется, что вы несколько сгущаете краски?» — спросила потрясенная мадам Моризе. «Думаю, что у вас просто богатое воображение, господин Видок». «Не думаю. Хотите пример?» «Вы знаете, а может и нет, что герцогиня де Бери отказалась доверить своего сына, маленького герцога Бордосского, который в конечном итоге и есть наш законный король заботам его кузена Луи Филиппа». Говорят, что она ему абсолютно не доверяет и боится за жизнь ребенка. О, не может быть! Король — такой прекрасный отец семейства, что не сможет причинить зла невинному ребенку. Вы полагаете? И однако он пошел на это. Вот, взгляните. Из одного из своих бездонных карманов бывший начальник полиции выудил небольшую книжечку и передал ее мадам Моризе. Старая дама, водрузив на носочки, схватила брошюру и прочла громко и раздельно Герцог бордовский бастард!» и тут же с отвращением отшвырнула книжицу фу какая гадость. Но вы же не станете утверждать, что это дело рук короля. С первой до последней строки там приводятся обстоятельства рождения юного принца и подчеркиваются детали, могущие бросить тень на его происхождение. Если бы вы дали себе труд прочитать этот опус, то увидели бы, что сын несчастного герцога Дебери объявлен там незаконным, причем приводится масса доказательств, что, безусловно, придает характер некоей законности нашему милому Луи Филиппу и его старшему сыну Фердинанду, которого он пока не осмеливается назвать дофином королевства. Неужели он до такой степени ненавидит герцогиню Дебери? Я сохранила о ней такие прелестные воспоминания в тяжелый день моего представления ко двору, — сказала Гортензия. Она одна оказалась там живой, веселой, приветливой, единственное человеческое лицо среди толпы привидений. Она улыбнулась мне, хотела взять меня в свою свиту. Ну что же, мадам де Лазарк, маленькая герцогиня Артуть вполне достойна такой памяти. Но именно эта жизнерадостность, Эта живость и веселость ей вменяются в вину сегодня. Не забывайте, что наша теперешняя королева Мария Амелия, впрочем, вполне благородная дама, была подругой суровой мадам, герцогини Ангулемской, которая одной из первых громко разбронила поведение своей юной родственницы. Но оставим в покое герцогиню Дебери. Я рассказал вам все это с одной целью — показать, что обвиненная в терроризме подозреваемая, страшно подумать, в покушении на жизнь короля ваша подруга не может ждать снисхождения, если только вы, да и мы тоже, не сумеем обезвредить эту адскую машину, жертвой которой она оказалась, или вы не добьетесь ее помилования. А что вы считаете более легкой задачей? Наверное, добиться помилования, иначе я не просил бы вас приехать. Я уже говорил, что вся моя надежда только на вас. Ну вот, теперь, по крайней мере, мне все ясно. Вздохнула Гортензия, поднимаясь с кресла, чтобы немного размять ноги. Я должна добиться ауидиенции у короля. Скажите, как это делается? Вы должны ее и спросить, но если у вас не будет рекомендаций, считайте, что это пустая затея. Не правда ли? Странно, со стороны короля который совершенно демократично прогуливается каждое утро в парке Тюильри в шляпе и с зонтиком под мышкой. Во дворце уже скопились горы таких просьб. Мне кажется, добыть рекомендации не составит труда. Достаточно будет обратиться в административный совет банка Гранье, раз вы говорите, что это мое главное оружие. Безусловно. Вам надо их повидать, чтобы они оказали вам поддержку, в чем я ни минуты не сомневаюсь. Но чтобы король спокойно выслушал вас в домашней обстановке. Как это приличествует делам такого рода, надо, чтобы вас привел туда кто-то из его окружения. — Считайте, что этот человек уже найден, — весело воскликнула Гортензия. — Завтра я отправляюсь в особняк Талейрана и повидаюсь с мадам де Дино. Князь Толеран ведь один из столпов нового режима. По-видимому, да. Именно поэтому его и назначили послом. Он теперь в Лондоне, и прекрасная герцогиня Дадино отправилась украшать собой Ганновер-сквер, как во времена Венского конгресса она украшала дворец Кауница. — Может быть, стоит повидать господина Лафита, премьер-министра? — спросила мадам Моризе. — Ведь ваш отец знал его, дитя мое. К тому же он больше всего вложил средств для возведения короля на трон. Отец был действительно знаком с ним, но я не знаю, что это может нам дать. «По-моему, совсем немного», — отвечал видок. «Правда, король осыпает Лафита милостями, откровенничает с ним, говорит на ушко, но я не уверен, что господин Лафит долго останется на этом посту. Признательность — довольно тяжкий груз. Король скоро утомится». Ваше преимущество в том, что вы еще ничего не просили взамен услуг, оказанных вашим банком. Так что же мне делать, кому обратиться? Художник Эжен Делакруа, кажется, ваш друг. И очень близкий, но... Его прекрасно принимают при дворе. Не забывайте, ведь он сын старого Толерана. Мне известно, что король иногда по-соседски захаживает к нему в ателье посмотреть, как продвинулась работа над картиной, которую ваш друг готовит на выставку. «Говорят, там изображена свобода, ведущая народ на баррикады». При этих словах Гортензия, прохаживавшаяся по гостиной, резко остановилась. «Свобода!» — воскликнула она. «Ну, конечно же, свобода с лицом Филисии. «Что вы говорите?» Для этого полотна ему позировала графиня Морозини. «Графиня, которая ныне томится в одиночной камере. Вы правы, господин Видок. Завтра же я иду к Делакруа». «Но ведь завтра сочельник», — робко напомнила мадам Моризе. «Хорошо, что вы напомнили об этом», — ответила Гортензия. «Значит, я должна идти к нему сегодня. Мне просто непереносима мысль, что Фелисия проведет Рождество в тюремных стенах». «Догадываюсь о ваших чувствах. Но», — добавил спокойно видок, — «должен вам сказать нечто, что вас немного успокоит. На Рождество арестантов никогда не переводят из тюрьмы в тюрьму». Видок, собравшись уходить, взялся за шляпу. Гортензия подняла на него умоляющий взгляд. Ее, правда, невозможно увидеть. «Говорю же вам, она в одиночке. Свидания запрещены. Но, если желаете, можете черкнуть ей несколько слов. Я попробую ей передать за небольшую мзду». Гортензия подбежала к небольшому секретеру, взяла лист бумаги, протянутый ей мадам Маризе, и, набросав несколько ободряющих слов, вынула из кошелька «золотой» и отдала записку и деньги бывшему шефу полиции. «Так она хоть будет знать, что я здесь и что мы позаботимся о ней?» Потом добавила со слезами на глазах, «Если вы найдете возможность передать какие-то необходимые вещи, одеяло, что-то съестное, прошу вас, скажите мне». Видок подбросил в руке блестящую монету и улыбнулся, За эту цену, уверяю вас, она получит послание, и Рождество для нее будет согрето надеждой. Думаю, что это самый лучший для нее подарок от вас. Об остальном не беспокойтесь. С ней обращаются хорошо. Похоже, кто-то платит, чтобы у нее все было. Правда, это только добавляет туману, поскольку никому не известно, кто она такая. Интересно, что стало с ее слугами? Где Тимур, Ливия, Гаэтана? «Признаюсь, я ничего об этом не знаю. Поскольку ее арестовали под другим именем, думаю, они по-прежнему дома и очень о ней беспокоятся. Как же я об этом не подумал? Я позабочусь о них. Завтра пойду на улицу Бабилон».